Глава вторая. Кровь не водится. На все про все у Антона было только два месяца. Предстоял еще переход обратно на Дальний Восток, а это занимало не так мало времени. Понятное дело, что этот переход его шхуна совершала гораздо быстрее пассажирского парохода. В порты они заходили крайне редко, только для пополнения угля, ибо иногда приходилось подключать машину в полные штили ну или для пополнения воды и продовольствия. Иных причин не было. лишнее это все. У него была определенная цель, и он неуклонно к ней двигался. Понятное дело, что Антона раздирало любопытство, так как он никогда не был за границей, но, пребывая в жутком цейтноте, задвигал свои желания на дальнюю полку, сосредоточившись только на цели. Вояж по Центральной России занял около двух месяцев. Пещанин всем своим существом понимал, что практически ничего не успел, но поделать с этим ничего не мог. Он сильно рассчитывал на то, что сможет подобрать оборудование и техперсонал, чтобы наконец создать гирокомпас. Но эта идея провалилась. Он хотел разыскать оружейника, которому можно было бы обозначить техническое задание на создание пулемета. Но, как выяснилось, найти конструктора, который бы вплотную занимался автоматическим оружием, в России практически нереально. Все они были за границей. Даже знаменитый пулемет «Максима» в России еще не производился. И, как выяснил Антон, доведись ему видеть это оружие, он, скорее всего, его не узнал бы, так как то, что представлялось ему при упоминании этой легенды и то, что оно представляло сейчас, две большие разницы. Сказать, что удалось найти грамотного торпедиста, он также не мог. За кого его принял Назаров и поверил ли, было абсолютно непонятно. Придется дать ему время подумать, все взвесить, и если он не появится в течение года, искать другого. А с грамотными и квалифицированными специалистами в настоящее время в России был настоящий загон. Да, были умные и самоотверженные люди, делавшие честь своей родине но их было крайне мало, а уж чтобы заманить их на Дальний Восток, тут пришлось бы очень постараться. Другое дело молодые специалисты, полные энтузиазма, да чего уж, просто с ветром в голове. Эти молодые люди, которых жизнь еще не била как следует и не обтесала в своем бурном течении, подобно реке, обкатывающей гальку, были полны надежд стать кем-то значительным. Ну и что из того, что только единицы добиваются по-настоящему выдающихся результатов и обретают мировую славу, кто сказал, что они не являются этими самыми уникумами? Они готовы горы свернуть и поворотить реки вспять. Это до них все были дураками. Они же знают себе цену. Иными словами, их амбиции попросту зашкаливали. Но именно такие и нужны были Антону, так как нашедшие свою нишу в этой жизни — Обремененные семьей и ежедневными заботами зачастую не способны создать что-либо этакое. Они попросту не успевают поднять головы из-за постоянных забот. Он подобрал четырех выпускников Санкт-Петербургского электромеханического института. Впрочем, подобрал это громко сказано. Точнее будет сказать, с гроба стал всех, кто возжелал продолжить свою деятельность во Владивостоке. Все молодые, необремененные семьями. Одним словом, вольный, как ветер, и достаточно взбаломошный, чтобы отправиться в подобное путешествие. Удалось во многом выполнить заказы, расписанные Сергеем на нескольких листах. По мере выполнения пунктов из списка, Антон буквально физически ощущал, насколько им недостает средств, и насколько все более или менее продвинутое дорого стоит. Как при таком раскладе можно замахиваться на те задачи, что он наметил, было непонятно. Да, именно он, так как Сергей изначально был против, а Гаврилов просто поддержал командира, без оглядки, окунувшись в эту авантюру. Хорошо обстояло только с внедрением новинки, демонстрацию которой он провел в нескольких промышленных городах, в том числе и столице. Был проведен показ и на угольных шахтах. У него имелся комплект наконечников для демонстрации в угледобывающей отрасли. Как и ожидалось, с внедрением новинки на заводов вышел затор. Чиновников она не заинтересовала, но промышленники чуть ли не клещами вцепились в отбойные молотки, осознавая, насколько поднимется производительность при меньших человеческих ресурсах. Одним словом, успехи были весьма и весьма скромными, а на дворе уже вступил в свои права 1900 год. Времени оставалось совсем ничего» и как в такой ситуации можно было рассчитывать на значительные результаты, было решительно непонятно. Был момент, когда он отчаялся и едва не махнул на все рукой. Себе на безбедное существование они худо-бедно заработают. Времени еще предостаточно, так что и прииск, и рыбка с пушниной помогут им обзавестись очень хорошим стартовым капиталом. А там можно и эмигрировать, устроив свою жизнь где-нибудь, скажем, в Америке. Благо, было известно, что никакая война до них не докатится, если только позабыть про Великую депрессию. Однако это желание пропадало так же быстро, как и возникало, а поводом к этому послужила одна странная и неожиданная встреча. Пообедав в одном из ресторанчиков, Антон уже направился на выход, запахивая пальто с каракулевым воротником. Он уже принял решение поддержать Звонарева и согласиться с его мнением о без их затеи. В этот момент его сзади бесцеремонно дернули за рукав. Антон, что это значит? Песчанин вскинув в удивлении брови и, ничего не понимая, уставился на женщину лет 25, весьма обольстительной стати и с миловидным лицом. Эта женщина только что прошла ему навстречу, весело беседуя с сопровождающим ее мужчиной в форме лейтенанта императорского флота который сейчас внимательно всматривался в лицо Антона. Красивая особа, но кто она? Будь он с нею знаком, ни чем не забыл бы. Таких женщин не забывают. Они сами могут бросить и уйти к другому, но только не наоборот. Прошу прощения, но вы обознались. Понимая, что эти слова вызывают у него сожаление, произнес он. Разумеется, я обозналась, и тебя зовут не Антон Сергеевич, и фамилия твоя не Песчанин. Тут вы ошибаетесь. Я действительно песчанин, Антон Сергеевич, но, к сожалению, не имею чести быть с вами знакомым. Право, Антон, это уже не смешно. Обиженно надула губки женщина, не иначе ожидая, что вот сейчас мужчина начнет сыпать извинениями за неудачную шутку и предвкушая, как долго она будет непреклонна в своем гневе. «Ха! Антон, я поначалу не признал тебя в штатском платье. Хватит ломать комедию!» «А ты что, уже уходишь?» «Странно. То заявляешь, что вынужден будешь задержаться по службе, а тут оказываешься здесь раньше нас, да еще и успел переодеться». «Ага. Психоз, похоже, вещь заразная. Этого лейтенанта он тоже видел впервые в жизни. Он никак не мог понять, что происходит. В столице у него не было знакомых, которые могли бы устроить ему подобный розыгрыш. Да что розыгрыш? Его вообще никто не знал в Санкт-Петербурге» если забыть о молодых специалистах, которых ему удалось сманить, до да тех, кто сопровождал его с самого Владивостока. Господа, вот и я. Удалось высвободиться пораньше. Я вижу, вы только что пришли и еще пальто скинуть не успели. От этого голоса Антон вздрогнул, словно его только что перетянули плетью через всю спину. А что ему было делать, если из-за спины раздался голос, который он неоднократно слышал на аудио и видеокассетах? Был у него грешок, играл на гитаре и пел, а знакомые записывали, были сослуживцы, что вели в виде архив. Его собственный голос. Он медленно обернулся и ошарашенно уставился в свое зеркальное отображение. Вот только лицо менее обветрено, отчего-то одетое в черную шинель и с погонами лейтенанта. Уже снявший головной убор, офицер не менее ошарашенно уставился на человека в темном пальто с каракулевым воротником а из-за спины раздались мужской и женский голоса, в унисон произнеся «О, Господи, не может быть!». Двое же мужчин продолжали смотреть друг на друга словно в зеркало, храня молчание. Можно тысячу раз рассуждать на тему о невозможности подобного, еще тысячу раз назвать это Санта-Барбарой, но жизнь порой выделывает и не такие коленцы. Все же не зря, рассматривая старые пожелтевшие фотографии, родители говорили о поразительном сходстве Антона с его прапрадедом. А именно он сейчас стоял перед ним, и возраст у них был примерно одинаковым. Друзья уже давно обсуждали возможность разыскать своих пращуров, как гласит поговорка «кровь не водится», но отказались от подобной затеи. По большому счету они ничего не чувствовали к ним. Возможно, от того, что и понятия не имели, где их искать. Гаврилов знал, что его предки откуда-то с Тамбовщины, но конкретного места не знал. Звонарёву вообще не было ничего известно даже о прадеде, не говоря о более глубоких корнях. Оставался Антон. Но, несмотря на то, что он всем сердцем стремился спасти своих предков, его интересовал скорее вопрос глобальный. И тут Сергей был на 100% прав говоря, что друг возомнил себя чуть ли не мессией. Но не чувствовал он зова крови. До этой минуты. До того мгновения, пока не взглянул в зеленые глаза своего пращура. В свои глаза. «Антон, у меня двоится в глазах, или ты обрел своего брата-близнеца, разлученного с тобой злой судьбой?» Проговорил офицер, сопровождавший даму, стало быть, обращаясь не к нему. «Хотел бы я знать». «Разрешите представиться, песчанин Антон Сергеевич!» Офицер слегка кивнул, изображая вежливый поклон по военному четкий. «Песчанин Антон Сергеевич!» Тот же кивок, движение один в один, словно зеркальное отображение. «Господи, у них даже жесты одинаковые!» Ага, дама, похоже, впечатлилась и сейчас применит излюбленный прием всех женщин этого времени. Рухнет без чувств. Однако Антон ошибся в своих предположениях. Именно она, как выяснилось, Ирина Васильевна Травина, пришла в себя первой и предложила продолжить беседу и знакомство за столиком, который был заказан и уже давно ожидал своих посетителей. Вопрос о том, что, возможно, песчанину нужно идти по своим делам, как-то вовсе не рассматривался. Впрочем, он и не возражал, находясь под впечатлением. И это еще мягко сказано. Примерно минут через пятнадцать, благодаря неуемному темпераменту Ирины Васильевны, к слову сказать, оказавшейся актрисой, а быть по роду деятельности, обладавшей весьма гибкими взглядами на то, что может быть и чего и быть не может, беседа все же начала приобретать конструктивный характер. «Значит, золотопромышленник из Владивостока», все еще задумчиво, поглядывая на Антона, произнес предок. «Не только. Да-да, вы говорили». Но ваши механические мастерские, насколько я понимаю, пока не дают столь ощутимого дохода, как добыча золота. Мало того, и прииск пока не дает большой прибыли. Но это только дело времени. Уже в этом году планируем увеличить число рабочих, а вот тогда можно будет говорить и о прибылях. Мы не собираемся зацикливаться только на золоте. Оно лишь средство для накопления стартового капитала. Те места богаты рыбой, но эта отрасль в загоне. Там есть пушнина, но она в большинстве своем уходит за границу, в основном в САСШ. И на все это мы имеем виды. Для того, чтобы получать от всего этого прибыль, нужно сначала хорошо вложиться. Наконец, организация промышленных предприятий. Сейчас у нас уже имеется несколько специалистов, занимающихся научной деятельностью. Мне удалось смонить еще четверых. И вы финансируете их деятельность? Разумеется. «Но в ближайшее время на прибыли не рассчитывайте. Несмотря на то, что Ирине удалось расшевелить собеседников, ей явно не понравилось то направление, куда завернул их разговор. Она капризно надула губки, пытаясь привлечь к себе внимание, время от времени стреляя любопытными взглядами в Антона, но ни он, ни его пращур ничего не замечали вокруг. Ей оставалось только довольствоваться общением с лейтенантом, который, видя, что ему улыбнулась удача, резко активизировался. Судя по всему, в их трио первую скрипку играл песчанин-старший. Условно назовем его так, он и впрямь был старше на два года, но сейчас ему было не досуг. Вскоре разобиженная Ирина Васильевна махнула на все рукой, и они с лейтенантом откланились. Антон, находясь под впечатлением, так и не запомнил, как того зовут. Прапрадед отнесся к этому ровно, то ли ему было плевать, то ли знал, что он свое еще возьмет, но он предпочел остаться в обществе своего потомка, хотя и понятия об этом не имел. Было просто поразительно, как их тянуло друг к другу. Засидевшись в ресторане до закрытия, они направились в гостиницу к Антону, где продолжали общение до самого утра. Они и сами не заметили, как общение перешло на личные темы. Антону всячески приходилось изворачиваться, на ходу верстая свою родословную. Сам же он узнавал много неизвестного ему ранее из истории своей семьи. Заочно познакомился со своим пра-пра-пра... Господи, и дед, и отец песчанина еще были живы. Отец только год назад вышел в отставку. Прадеду Антона Сереже было только восемь. Антон едва не запутался в родственных хитросплетениях. В его время, в будущем, эти родственные узы были уже куда проще, и подчас сводились в лучшем случае к общению двоюродных. Третье поколение повсеместно просто терялось. Но даже утром, несмотря на то, что ему необходимо было отправляться на службу, песчанин с большим трудом расстался с новым знакомым. Кровь не водится. Нет, народ не с потолка берет все эти поговорки. Они замешаны на огромном, вековом, житейском опыте. Если Антон знал, с кем разговаривает, то ничего не подозревающий его предок подспудно тянулся к своему потомку. Именно встреча с лейтенантом Песчаниным поставила окончательную точку в принятии решения. Если возникшие трудности поколебали его решимость, то встреча с предком, которого, и это он знал точно, заколют штыками, заставила закусить у дела. А встречи они не уговаривались, так как у Антона уже лежал в кармане билет на поезд. Пришла пора возвращаться на шхуну и брать курс на Владивосток. Время безудержно отсчитывало секунды, минуты, часы, дни. Про месяцы и годы думать не хотелось, так как их оставалось слишком мало. А дел... Как говорится, у них еще и конь не валялся, а прошло уже почти два года, за которые, по большому счету, не было сделано ничего. Однако, кроме обретенной решимости... Антону удалось еще одно приобретение. Ну, это как сказать. Одним словом, Песчанин-старший в разговоре, коснувшемся нового изобретения, пулемета Максима, упомянул имя одного инженера, с которым он был дружен с детства еще по гимназии. Горский Константин Викторович, несмотря на то, что являлся человеком сугубо штатским, если не вспоминать о его прапоршеском звании в случае мобилизации, Был ярым любителем стрелкового оружия. Его жалование не могло позволить иметь свою коллекцию, но это он компенсировал тем, что собирал чертежи всех систем, до которых успевал дотянуться. До чего не мог, вычерчивал сам на основе того, что сумел увидеть. Были у него и несколько единиц оружия собственного изготовления, винтовки и револьверы. Все это были муляжи, изготовленные любовно, но из мягких сплавов. Из того, что стреляло по-настоящему, имелась одна двустволка и переделанная под гражданский образец берданка. Ну, не сложилась личная жизнь у человека, вот он и нашел отдушину. Так вот, узнав от песчанина-старшего, что на вооружение флота стали поступать пулеметы Максима, Горский не на шутку загорелся и на днях буквально заставил офицера показать ему новинку. Новое оружие произвело на инженера неизгладимое впечатление. Он попросту влюбился в него. Рассказывая об этом, пращур весело улыбался, сообщив, что тот всякий раз влюбляется в то, что намерен воссоздать, посетовав, что теперь ему не будет житья, так как чертежей этого проклятого пулемета у него нет, а потому придется идти на нарушения и периодически представлять на рассмотрение другу пулемет, пока он его не скопирует. Ведь не отстанет. Как там говорится, за неимением Гербова и пишут на простой. Но не было у Антона иной альтернативы. Имя и место работы, Путиловский завод, ему были известны. Не сотни же инженеров работают на том заводе. Найдет. Попытка, она, как известно, не пытка. Поезд только во второй половине дня. Горский с любопытством смотрел на незнакомого ему человека. Нет, поначалу он сильно удивился тому, что его друг ни с того ни с сего разыскал его на заводе, Да еще и обредился в гражданское платье, наличие которого у него он сильно сомневался. Но когда выяснилось, что перед ним абсолютно другой человек, он, как говорится, впал в ступор. «Это еще что, Константин Викторович, а вы представьте, что творилось со мной и моим тезкой вчера, когда мы встретились в ресторане?» Весело улыбаясь и столь же внимательно рассматривая собеседника, произнес Антон. Человек, стоящий перед ним, ему явно нравился потому что на взгляд песчанина относился именно к тому типу людей, которые легко увлекались идеей, близко им по духу, и ни за что не отступали, несмотря ни на какие перипетии судьбы. Ростом он был чуть выше среднего, вполне обычного телосложения, с едва намечающимся брюшком. На круглом лице с пышными усами, обрамленном давно нестриженной шевелюрой, расположились умные проницательные глаза с каким-то блеском азарта, что ли, Вообще весь вид инженера говорил о том, что этот мужчина лишен женского ухода, а внешности не придает особого внимания. Если удастся его завлечь на Владивосток, то это будет находка. Антон это чувствовал, как говорится, спинным мозгом. «Бах мой, если бы мне кто сказал о подобном, я бы попросту рассмеялся такому водевилю». Это лишний раз доказывает, что господа писатели не способны выдумать что-либо путного сами. Они могут лишь виртуозно описать то, что уже имело место быть в чьей-то жизни. Ну или свести несколько случаев воедино для остроты сюжета. В свете данного случая должен с вами безоговорочно согласиться, так как крыть попросту нечем. Однако вы хотели со мной о чем-то поговорить? Знаете, в последнее время я привык решать вопросы за обедом в каком-нибудь уютном ресторанчике. Горский только развел руками. Понимаю, рабочий день в разгаре, но дело в том, что во второй половине дня у меня поезд, еду в Одессу, где меня ожидает шхуна, на которой мне предстоит переход во Владивосток. Что вы забыли на этой окраине империи? Я там живу. И уверяю вас, это еще не окраина империи. То место, где я работаю, вот это поистине заслуживает такого эпитета. Господи, уж не на Чукотке ли? На границе Чукотки и Камчатки. Но суть не в этом. Уж простите, но, судя по всему, придется разговаривать на ходу. Итак, от Антона Сергеевича... Не надо улыбаться, я имею в виду вашего друга детства. Простите, это непроизвольное. Понимаю, вся наша жизнь, играя, люди в ней актеры. Так вот, от Антона Сергеевича мне стало известно, что вы очень сильно увлекаетесь стрелковым оружием, настолько, что практически все свое личное время посвящаете именно ему, позабыв о том, что есть и иные радости жизни. Антон, что же, поручил вам провести со мной беседу, не сумев преуспеть сам? Боже упаси! Признаться, вы меня заинтересовали именно с этой стороны? Дело в том, что я отношусь к категории дельцов. Так, например, на Чукотке я занимаюсь золотодобычей, но это не суть моих устремлений, а скорее средства. Что же является сутью? А сутью является желание наладить на Дальнем Востоке промышленное производство. Понимаю вашу иронию но не согласен с нею. Совсем скоро будет запущена Транссибирская магистраль, и Дальний Восток сразу же станет не таким уж и дальним. А перспективы роста у этой, как вы выразились, окраины империи очень большие. Я хочу стоять у истоков развития этого края. Нужно ли говорить о том, какими выгодами это пахнет? Нет, я это прекрасно понимаю. Как говорится, кто первым встал, то вы и тапки. И вам необходимы специалисты. «А потому вы решили вот так с кондачка завербовать меня участвовать в воплощении этого проекта?» Несколько скептически ответил Горский. Иного от него ожидать было трудно. Да, неженатый, не обремененный ответственностью за близких, но тем не менее с устоявшимся укладом жизни и взглядами на он ее. Заманивать в ту пока еще глушь людей, уже практически состоявшихся в этой жизни, я не настолько глуп. Конечно, и это возможно, но маловероятно. Но есть молодые, полные задора и огня. К чему тогда эти разговоры? А к тому, что вы хотя и не так молоды, но полны этого самого огня. Вот сейчас вы буквально загорелись с желанием раздобыть как минимум чертежи пулемета «Максим», а как максимум изготовить его копию. Я знаю, что вы в конце концов сделаете. Но скажите... «Этого ли вы действительно жаждете всем сердцем?» И сам же ответил, не дав инженеру даже открыть рта. «Нет, вы хотите не этого. Вы хотите создать нечто подобное, но лучше. Я могу предоставить вам такую возможность. Что вы имеете в виду? Если вы согласитесь поехать со мной во Владивосток, то я гарантирую двойное жалование от того, что вы получаете здесь» предоставление вам отдельного кабинета совсем необходимым для работы высококвалифицированных слесарей и токарей, готовых исполнять ваши заказы по первому требованию. Уж простите, чертежи вам предоставить не смогу, но вы получите сам пулемет Максим, посильную помощь, мою и моих друзей. Мы самую малость разбираемся в этом. Не надо на меня так смотреть. Мы имеем одну очень интересную способность. Видеть все со стороны и подмечать то, Чего другим не рассмотреть? Не верите. Это был не вопрос, а утверждение, так как недоверие и скепсис были аршинными буквами начертаны на лице собеседника. Хорошо. Итак, пулемет «Максим» имеет подачу патронов посредством матерчатой ленты, что ведет к перекосам и заеданиям в условиях боя. Большой недостаток. Но если эту ленту сделать из металлических звеньев, то проблема будет решена практически полностью. Предвидя ваш очередной вопрос, отвечаю. Мы видим недостаток, имеем его решения, но не можем осуществить это технически. К тому же мне не нужно воссоздание этого оружия. Мне нужно создать нечто подобное, но иное, превосходящее его. И опять отвечу на ваш вопрос. Нет, нет, я не столь же увлеченная оружием особо, как вы. Я делец, и меня в первую очередь интересует выгода. Какой-то американец? Он же английский подданный. И Англия в том числе зарабатывают на нашей родине. А мы, россияне, нет. Несправедливо. Вы хотите на этом заработать? Разочарованно протянул инженер. Нет, ну что ты будешь делать? Не вижу в этом ничего плохого. Вам известно, что каждый пулемет сейчас закупается в Англии по три тысячи рублей. Да, я хочу наладить производство пулеметов Горского. В глазах инженера загорелся огонек. И заработать на этом был огонек, и вот уже нет его. А главное, все останутся выигрыши. Вы осуществите свое страстное желание, не затратив на это ни копейки, посвящая этому столько времени, сколько пожелаете, а не столько, сколько удается выкроить. Мало того, в результате сможете получить отчисления с каждого экземпляра и просто не работать, или работать, но уже над чем-либо другим, что западет вам в сердце. Согласитесь, что заниматься тем, что по-настоящему нравится, и при этом еще и зарабатывать, дорогого стоит. Знаете, один мой знакомый однажды сказал, я не хочу жить, чтобы работать, я хочу работать, чтобы жить, по-моему, это золотые слова. Сколько у меня есть времени для того, чтобы обдумать ваше предложение? Все же огонек погас не до конца, но теперь он только тлел, как подернувшиеся пеплом угольки, так как в глазах поселилась еще и задумчивость. Я сегодня уезжаю. Мною было сделано много заказов, покупок. Все это отправлено железной дорогой в Одессу. Что-то только будет отправлено. Выход моей шхуны назначен ровно через две недели. Если вы прибудете в порт и разыщите шхуну-ракушка, значит вы приняли мое предложение. Если нет, год будет потерян. Но на следующий я продолжу поиски человека, который возьмется за это дело. Однако, хочу заметить, что я дважды не делаю своих предложений, поэтому к вам я уже не обращусь. Вы не очень похожи на человека, заинтересованного во мне. Ошибка. Я заинтересован не в вас, а в создании нового пулемета. А вот кто его создаст, это уже другой вопрос. Сегодня я остановился на вас, потому что не нашел другой кандидатуры, ввиду ограниченности во времени. Но это не значит, что я не найду другого завтра. «Однако мне не хотелось бы терять время. Оно, как известно, дорого». Господи, знал бы этот инженер, как сейчас Антон блефовал. Он говорил так, словно завтра инженеры выстроятся к нему в очередь, предоставляя ему свои услуги. «Ага, сейчас. Нет таких. И далеко не факт, что найдутся и через год. А год — это год. Безвозвратно потерянное время. Что бы ему?» «Я подумаю». Подумайте, Константин Викторович, очень хорошо подумайте. Надеюсь, до скорой встречи. В назначенный срок, и даже раньше на пару дней, Горский все же появился на палубе шхуны, полностью готовый к отъезду, с огромным кофром, чемоданом и саквояжем, занесенными четырьмя бендюжниками. Что скажешь, не иначе как озаботился прихватить с собой все свои инструменты, чертежи и справочники, взяв самый минимум вещей наверняка предварительно где-то пристроив свою коллекцию. Этот подход Антону понравился особо, так как указал на то, что он все же не ошибся в этом человеке. В принятии Егорским этого решения, как ни странно, ключевую роль сыграл пра-пра-пра Антона, которому за советом обратился Константин Викторович. Песчанин от чего-то взялся горячо убеждать друга принять предложение его тезки, отстаивая интересы последнего так, словно их уже давно связывали тесные отношения. Все же тысячу раз права народная молва, кровь не водится. Воистину это так.